Глава двадцать восьмая Аула шла на ужин, мысленно репетируя адресованную Агуду обвинительную речь. Но когда тот появился в столовой, все заготовленные колкости разом вылетели у нее из головы. Таким мрачным и потерянным он выглядел. Поэтому она ограничилась заданным с ядовитой усмешкой вопросом. — Что, совесть мучает? — Хочешь услышать честный ответ? — ровным тоном произнес Агуду и, не дожидаясь ее реакции, продолжил. «Это сложный вопрос. Как дознаватель я считаю свои действия полностью оправданными, а как мужчина понимаю, что мое поведение было абсолютно неприемлемым». «А что вообще произошло?» спросила Ванна, переведя ошарашенный взгляд с Агуды на Аулы и обратно. «Этот...» «Субъект прыснул Энту в лицо, концентрированной на стойкой Ажеле, чтобы пробудить ее правительский дар. Но и пробудил, конечно», — ответила Аула. «Зачем?» — хором воскликнули Вана и Сия. затем что это была единственная возможность разыскать опаснейшего преступника», — все тем же ровным тоном пояснил Агуду. «Боги! А что с Энту? Где она? С ней все в порядке?» Перебивая друг друга, засыпали Аулы вопросами Вана и Сия. «Более или менее», — со вздохом ответил Аула. «Ее физическому здоровью ничего не угрожает, а вот моральное состояние, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Поэтому она осталась целительской, чтобы ее не тревожили всякие там хотя бы какое-то время». «А мы-то можем ее навестить?» — спросила Ванна. «Ну, она просила Сию зайти, чтобы позаниматься с ней». Ниора Эоланду сказала, что осваиваться с пробужденным даром может помочь любой человек, владеющий ментальной магией. Пока она не научится контролировать дар, Ей придется носить специальный блокирующий артефакт, но целительница объяснила, что его обязательно нужно снимать на какое-то время, желательно каждый день. Ну и вообще, вы же понимаете, что в таком важном вопросе нельзя полагаться на артефакты, поэтому Энту хочет начать тренироваться как можно скорее. «Конечно, я и помогу!» – закивала Сия. «Мы с Ванной думаем закончить с последним конкурсным заданием завтра к обеду, так что я могу позаниматься с Энту и сегодня после ужина, и завтра всю вторую половину дня. Да, и еще мне надо посмотреть на этот артефакт. Скорее всего, Энту сможет делать базовые упражнения, не снимая его». «Это было бы здорово!» – воодушевилась Аула. «А я тогда, пожалуй, сегодня не буду вас отвлекать». «Повидаю Энту завтра», — заключила Ванна. «Ей же завтра уже разрешать покинуть целительскую?» «Да, ей уже и сегодня разрешили, но Ниора Эоланду предложила Энту остаться, если хочет, но и Энту предпочла остаться», — ответила Аула. «Я так понимаю, мне сегодня не стоит даже пытаться с ней поговорить», — врачно проронил Агуду. «Да уж, дай ей прийти в себя, сделай такое одолжение», — резко выпалила Аула. «Скажу честно...» Я считаю, что Энту было бы лучше, если бы ты и вовсе оставил ее в покое. Насовсем. Мы сами разберемся, — холодно отрезал Агуду. Но попробуй, — столь же холодно сказала Аула. Но если ты посмеешь снова причинить ей вред, я действительно напишу жалобу ее величеству. И будь уверен, я сделаю не только это, я еще и сразу же... «Как закончится этот отбор, и мы узнаем твое настоящее имя, поставлю в известность о твоем поведении все газеты Баунилии. И какую бы высокую должность ты не занимал, не сомневаюсь, что хотя бы одна разместит этот скандальный материал». Доуса смотрела на аулу так, будто бы видел ее впервые. «Что?» – воинственно поинтересовалась она, заметив этот взгляд. «Образ хрупкой беззащитной девы разлетелся на мелкие осколки?» Это может показаться странным, но такой ты мне нравишься ничуть не меньше. Тепло улыбнулся Доусы, и Аула не смогла не улыбнуться в ответ. После ужина Сия сразу же отправилась в Целительскую, бар Ивана, на очередное свидание, как и Доусы с Аулы. А куда направился Агду осталось неизвестным. Да и, например, Аулы это не сильно-то и интересовало. «Только давай не будем обсуждать Агуду», — решительно заявила она, как только они с Доусой остались наедине. «Я так понимаю, просить тебя поговорить на этот счет с Энту бесполезно», — печально вздохнул Доусе. «Но он же сказал, что они сами разберутся, вот пусть сам и разбирается», — непримиримо тряхнула головой Аулы и перевела разговор на другое. В теории управление правительским даром выглядело довольно просто. Сия объяснила, что основная цель – добиться состояния концентрации и одновременно отстраненности, чтобы, с одной стороны, сосредоточиться на конкретном видении, а с другой – не позволить наплывающим образом заполнить сознание, наслаиваясь друг на друга. Я сейчас буду магически тебе помогать, как бы удерживая твой разум в нужном состоянии, чтобы ты поняла, к какому результату должна прийти. Ну а дальше посмотрим, как у тебя будет получаться. «Без тебя я смогу делать какие-то упражнения?» – спросила энто не желавшая терять драгоценного времени. «Дай-ка я посмотрю поближе на твой артефакт». Я, конечно, не артефактор, Но потоки-то вижу, так что надеюсь, что сумею разобраться, раз его работа связана с ментальной магией». Энту протянула руку, и Сия замерла на несколько минут, сосредоточенно разглядывая ее браслет. «Да, базовые упражнения ты можешь делать», – заключила она. «Вы ведь аулы уже какие-то пробовали?» «Пробовали», – кивнула Энту. «Мы делали упражнения с черной точкой и упражнения, где надо считать вдохи и выдохи». «Ага, значит, некоторое представление ты уже имеешь. Конечно, лучше бы все делать по порядку, но поскольку дар у тебя пробудили во взрослом возрасте, да и дар этот, как я вижу, очень сильный. Очень сильный? Ты уверена?» – перебила Энту. «Абсолютно. Во-первых, я действительно это вижу по твоей изменившейся ауре. А во-вторых, если бы это было не так, ты бы не смогла с первого раза увидеть именно то, что хотела». «Но вообще-то это не я сама увидела». а Агуду направлял меня голосом справедливости ради, заметила Энту. «Вот именно. Он не помогал тебе магически, а только голосом направлял, а ты увидела именно то, что нужно. Поверь мне, это такая редкость, что если ты не будешь возражать, то я включу этот случай в свою диссертацию, разумеется, без указания имен. Включай, пожала плечами Энту». Чем больше пользы будет хорошим людям от этого дара, тем легче мне будет смириться с его пробуждением. Так вот, вернулась к обсуждению упражнений Сия. Раз так получилось, то тебе нужно пробовать модифицированный вариант управления с подсчетом вдохов и выдохов. Нужно добиться того, чтобы одновременно концентрироваться на дыхании и наблюдать за чем-то еще. Например, внимательно разглядывать какой-нибудь предмет окружающей обстановки. Одновременно, переспросила Энту. «Да, на самом деле это гораздо проще на практике, чем кажется в теории, но если у тебя не будет получаться, то завтра, когда освобожусь, я тебе помогу. А сейчас давай снимем твой артефакт и попробуем поработать непосредственно с видениями. Твоя задача – попытаться зацепиться вниманием за самое яркое из них, сосредоточиться на нем и удержать его так долго, как сможешь. Поняла?» «Звучит довольно просто», – с сомнением протянула Энту. «Да это и на самом деле просто. Главное – не расстраиваться и не опускать руки, если сразу не получится. Потому что в итоге получится обязательно. Ну что, начнем?» Энту кивнула и решительно сняла браслет. Смутные образы снова навалились на нее, заполняя сознание. Но в этот раз, хотя сие в отличие от Агуды, ничего не говорила, Энту парадоксальным образом чувствовала, что она не одна. Самым ярким и даже притягивающим внимание образом стала женщина в пальто, несущая в руках большую корзину. С удивлением, чуть было не заставившим ее потерять концентрацию, Энту поняла, что эта женщина направляется к приюту имени Иртуриньи Нертейру. Вот женщина вошла в ворота, вот поднялась на крыльцо, Вот поставила на него корзину и повернулась, чтобы уйти. И в этот момент, несмотря на то, что увиденное ею явно происходило ночью, Энту неожиданно сумела очень ясно разглядеть лицо женщины. В первый момент ей даже показалось, что это она сама. Но потом она поняла, что выбивающийся из подвязанной шапки прядь волос гораздо светлее, чем волосы самой Энту, да и черты лица в целом похожие. Все же отличаются. Женщина как будто бы посмотрела прямо на нее и чуть слышно произнесла «Если ты сейчас не умрешь, то получишь то, чего я лишена» — возможность выбирать самой. В этот миг энто осознала, кого именно она видит, и от потрясения упустила контроль и снова погрузилась в мешанину разрозненных видений. Но это длилось недолго. Буквально через пару мгновений — Энту вынырнула из транса и обнаружила, что Сия снова надела ей блокирующий браслет. «Для первого раза неплохо. Тебе явно удалось что-то разглядеть», – задумчиво покивала Сия. «Ты можешь вспомнить, что это было?» «Я видела свою мать», – заторможенно произнесла энто «Видела, как она оставила меня на крыльце приюта и сказала, что если я не умру, то получу возможность выбирать самой, которой она лишена». «Ого!» – поразилась Сия. «Ты ведь попала в приют младенцем!» «Да, целители определили, что мне было всего несколько дней от роду». «И ты видела ее и себя как будто со стороны?» «Да». «Значит, это точно не воспоминание о видении», – заключила Сия. «Не знаю, станет это для тебя хорошей новостью или плохой», но боюсь, что ты можешь оказаться самой сильной видящей в бау на данный момент». «Что же тут хорошего?» – горько усмехнулась Энту. «Буду теперь торчать в КГГТ или даже в УБВВУ, погружаясь в видение по заказу и прости-прощая работа дознавателя. Моя мать была готова рискнуть моей жизнью, чтобы избавить меня от такой судьбы, а в итоге ты не права», – решительно прервала ее Сия. Дар развивать тебе, безусловно, придется, поскольку носить блокирующий артефакт постоянно действительно нельзя. Но никто, абсолютно никто, ни КГКД, ни УБВВУ, ни даже оба их величества с их высочествами в придачу не сможет заставить тебя работать на должности видящей. Ты уверена? Уверена. Закон на этот счет не содержит никаких разночтений. Просто тебя раньше эти вещи не касались. Поэтому ты и не интересовалась, как они регулируются законодательно, вот и не знаешь. А я знаю точно, ведь ментальная магия – это моя область. А видящие тоже относятся к ментальным магам. Пусть их дар и специфичен, и очень сильно отличается от ментальных способностей некромантов. Так что уговаривать тебя, безусловно, будут, и уговаривать очень настойчиво. Но заставить тебя никто не сможет. «Хотя тебе и нужно быть готовой к тому, что время от времени по каким-то особо важным делам придется соглашаться помогать». но ну, если время от времени, то это ничего», — заметно повеселела Энту. «А расскажи мне еще что-нибудь об этом. Я, конечно, могу и книжки на эту тему почитать, и обязательно почитаю, но мне сейчас не хотелось бы оставаться одной, да и библиотека уже закрыта. Конечно, расскажу», — охотно согласилась Сия. Они проговорили весь вечер про особенности правительского дара и способы его развития, не касаясь поступка Агуду и связанных с ним переживаний энто Не то, чтобы она не хотела обсуждать эту тему с Сией, просто пока не была готова даже вспоминать об Агуду. Глазам сразу подступали слезы, горло перехватывало, а в груди появлялась тянущая боль. Обсуждать развитие правительского дара было гораздо проще и безопаснее, да и, по большому счету, разумнее. Когда Сия отправилась к себе, Энто с готовностью согласилась принять предложение Неора Эоланду снотворное, поэтому ночь она провела спокойно и прекрасно выспалась. Но утром стало сложнее. В голову полезли мысли о том, почему Агуду поступил именно так, о том, как он на самом деле к ней относится, о том, а как бы она сама поступила на его месте. И последний вопрос оказался наиболее мучительным, поскольку-то Энту казалось, что она бы ни за что и никогда так не сделала, во всяком случае с человеком, который ей не безразличен. То наоборот, что может и правда так было лучше всего не спорить и ссориться, а просто сделать так, как надо, а потом уж как-нибудь нейтрализовать последствия, когда преступник уже будет пойман. Так, все, хватит. Решительно обратилась она к самой себе, когда поняла, что уже полчаса сидит над тарелкой с давно остывшим омлетом и никак не может его доесть. «Надо сосредоточиться на тех проблемах, которые я могу решить прямо сейчас, на том, чтобы научиться управлять своим даром. В конце концов, чем быстрее я справлюсь с этой задачей, тем легче мне будет смириться, что я теперь видящая». Торопливо доживав, Энту попрощалась с Ньорой и Ланду и направилась в свою комнату, намереваясь позаниматься. А уж с аулой или в одиночку это как получится. Но на пути притворения в жизнь этого нехитрого плана возникло не то чтобы совсем неожиданное, но крайне несвоевременное препятствие. По дороге ее перехватил Агуду, просто встав у нее на пути. «Чего тебе?» – недружелюбно буркнула Энту, Когда поняла, что обойти его, сохраняя гордое молчание, не удастся. Юве страну задержали. «Отлично, значит, я пострадала не напрасно», — холодно ответила Энту. «Если у тебя все, дай мне пройти. У меня теперь благодаря тебе нет ни одной свободной минуты. Надо учиться управляться со своим даром». Но Агуду продолжал загораживать проход. «Но чего тебе еще?» — Энту закатила глаза. «Хотел узнать, как ты?» «А тебе не все ли равно?» – презрительно скривилась Энту. «Нет», – спокойно ответил Агуду, – «я волнуюсь за тебя. Аула вчера сказала, что ты очень расстроена». «Вот удивительно! Из чего бы это?» С самым ядовитым сарказмом, на который только была способна, задала риторический вопрос Энту. «Прости, но это было необходимо», – ровным тоном сказал Агуду. «О да, и весьма познавательно». Теперь я вижу, какой ты на самом деле, хладнокровный, рациональный и бездушный. Ты действовал максимально расчетливо и эффективно, ведь попытайся ты меня уговорить по-хорошему, я была бы настороже, и тебе не удалось бы так легко провернуть все это. Так что и ты меня прости, но общаться с тобой я более не намерена. Не желаю иметь дела с тем, кто… А, впрочем, не вижу смысла объяснять, ты все равно не поймешь. Ледяные стрелы жестоких слов вылетали будто сами собой, без всякого участия Энту, который буквально пять минут назад вовсе не собиралась навсегда прекращать общение с Агуду. «Не делай так», — попросил Агуду. «Как так?» «Не видеть себя так, будто тебе абсолютно все равно. Ругайся на меня, возмущайся, кричи, можешь ударить, если хочешь, но прошу тебя, так не надо». В голосе Агуду Энту послышалась настоящая искренняя боль, кольнувшая ее острой иглой прямо в сердце, но взметнувшаяся с дна души мучительная обида оказалась сильнее. — Я не хочу тебя ни видеть, ни слышать, ни тем более трогать, — решительно заявила Энту. — Дай мне пройти наконец Эти бессмысленные разговоры только отнимают у меня время, необходимое для занятий. Агуда посмотрел на нее, как будто не веря, что она это всерьез, и медленно отступил к стене. Энту, гордо вскинув голову, с видом победительницы проследовала мимо, но внезапно ей вслед донеслось негромкое. «Я люблю тебя». «Разве?» — в деланном изумлении приподняла брови Энту, стремительно оборачиваясь. «А впрочем, если такова твоя любовь, то ты еще более страшный человек, чем я думала». И, не дожидаясь ответа, она почти бегом бросилась к своей комнате, не в силах продолжать этот душераздирающий разговор, совершенно вышедший из-под контроля. Агуда за ней не последовало.